Глава девятая. «Что случилось?» Я послушно падаю лицом на сиденье и подгибаю под себя ноги. В другой машине устроиться подобным образом было бы сложно, но этот джип словно создан для поезда к «Вам нельзя домой!» Оглядываясь по сторонам, отвечает Николай. «Могу отвезти в отель или еще куда-нибудь». «Не понимаю, мы только приехали, даже не поднялись на этаж!» Все это похоже на какой-то остросюжетный фильм или на бред воспалённого мозга. «Жалюзи на кухне». «На моей кухне?» «Да. И что с ними?» «Утром они были закрыты. Сейчас открыты». Все еще не веря в происходящее, я встаю на колени и пытаюсь заглянуть в окно. К сожалению, поздно. До подъезда метров триста, и чтобы с такого расстояния рассмотреть жалюзи на пятом этаже, нужен бинокль, а не мои контактные линзы. «То есть вы следили за мной и раньше?» «Наверное, стоит задать другой вопрос. Например, кто мог проникнуть в квартиру, но мозг пока отказывается это принять?» «Я не могу...» Начинает Николай. «Стоп!» Останавливаю его. «Я уже наслушалась. Хватит с меня всяких не могу говорить и не велено. Или вы прямо сейчас рассказываете, что происходит, или я звоню в полицию и сообщаю, что меня похитили». Для полной убедительности достаю из сумочки мобильный. «Мэм, номер машины я запомнила. Нас найдут в течение нескольких минут». Снимаю блокировку и, нажав 112, показываю экран Николая. «Проверим!» Босс предупреждал, что будет непросто. Мой охранник тяжело вздыхает. Но, кажется, угроза сработала. Джип останавливается у обочины. Шум двигателя сменяется шумом на улице, и спустя минуту Николай протягивает мне свой телефон. «Начнем заново», — говорю я в трубку, уже зная, с кем предстоит общаться. Я надеялся, что Николай продержится подольше. Клим далеко. Я не вижу его лица, но знаю, что сейчас он улыбается. «Нам пришлось сменить маршрут. Не хочу вдаваться в подробности. Как давно твои люди следят за мной?» Наверное, наивно ждать ответа. В упрямстве Хованский абсолютный чемпион мира. Это признавал даже Шаталов. Однако Клим удивляет. Неделю и... Восемь часов. Это как-то связано с аварией Марка. Напрямую. То есть он заранее знал, что с ним что-то может случиться? У меня есть ответ на этот вопрос. Хочу получить подтверждение. Шаталов не сомневался, произносит Клим, не скрывая злости. Он будет жить Закусывая губу. Ответ прежний. Ты не о том волнуешься. Хорошо. Провожу ладонью по волосам. Нужно успокоиться. А мне? Мне теперь тоже грозит опасность? Такая же, как и ему? Грозит. Еще более зло, говорит Клим. И тебе, и компании. И что мне? Осекаюсь. Хочется спросить, что теперь делать. Только это уже известно. Делать то, что еще месяц назад предложил Марк. Самый простой для него вариант. Такой, какой мог придумать лишь мужчина. Спасибо за информацию. Я беру себя в руки. Пожалуйста, скажи своему охраннику, чтобы отвез меня в офис. Можешь сама ему сказать. Он в твоем полном распоряжении. Мне не нужны такие подарки. Голос хрипит. А это не подарок, Диана. Клим снова улыбается. Уверена в этом. Это аванс. Привычка спасаться работы еще никогда не подводила. Сегодня она тоже вручает. Отправив секретаршу в химчистку, я сама разгребаю почту и разговариваю с кадровиком. Вся в обычном режиме, будто не срывалась утром в больницу, словно нет никакой опасности, а открытые желези в моей кухне – выдумка охранника. К концу рабочего дня от усталости и головной боли я начинаю верить в это всерьез, мысленно представляю, как вернусь домой и приму душ, как упаду в кровать и усну до утра. Однако после очередной порции новостей отключиться хочется прямо в офисе. «Какая еще контрабанда?» – переспрашиваю своего зама. Хобби-фуры застряли на границе. Водителям не разрешают никому позвонить. Через знакомых удалось выяснить, что якобы в поддонах, кроме строительных смесей, оказались еще какие-то пакеты. В обеих сразу даже звучит смешно. Я понимаю, что бред, но другой информации пока не располагаю. Если арестуют водителей и фуры, нам конец. Чувствую себя проклятой. Проверка явится и в офис. Они здесь все разнесут. Мой зам тоже не блещет оптимизмом. Но мы не могли ничего такого перевозить. Я опускаю взгляд на папки с личными делами водителей. Алексей заранее прихватил их в кадрах. Оба здесь с самого основания. Никаких нарушений. Оба с опытом и семьями. Каждому за сорок. Не верю, что они могли что-то прихватить. И я тоже. Только вы же сами все понимаете. Если нашли, то он разводит руками. Здесь начнется дурдом. А через пару недель заказчики впаяют на мыске. К тому времени от нас ничего не останется. Тровиски. «Может быть и так». Алексей напряженно теребит в руках край серой папки и косится на мою секретаршу. «Прошу, не говори, что у тебя еще есть новости!» Я верю в совпадения, в черную кошку и падающие звезды, которые исполняют желания. Возможно, потому что с кошкой мне пару раз и правда не повезло, а звезды пока не падали. Но события сегодняшнего дня не укладываются в версию о совпадениях. Слишком много всего для одного дня. «Акционеры!» Опустив голову, признается молчавший до этого арена. Что с ними? Они узнали об аварии. И что с того? Требуют провести внеочередное собрание. Контрольный пакет у Марка. Они ничего не смогут изменить. Я уже ни черта не соображаю. Именно в этом и проблема. В Марке Юрьевиче, согласно уставу, пока его нет, они могут назначить временного управляющего и отстранить вас от должности, поясняет Алексей. От неожиданности я забываю, как дышать. «Кто инициатор?» Обхватываю себя руками. «Они ведь не толпой это придумали!» «Да, инициатор есть», мнется Арина. «И кто он?» Мне надоели эти игры, вопросы и ответы. Весь день как в кошмаре без начала и конца. «Пекарский?» Нехотя произносит Арина. «Альберт Борисович?» Ёжусь, вспоминая обрюзгшего, немолодого мужчину с сальным взглядом, бывшего чиновника разбогатевшего в 90-х, Он сам сообщил о собрании. Мне не по себе. Он сказал, что хочет встретиться с вами завтра вечером. Здесь Арина кладет на стол визитную карточку одного из самых дорогих ресторанов города. И что, если у вас не будет времени, собрание состоится послезавтра.